Параграф 5 Закон достаточного основания. Всякое явление в материальном мире имеет свою причину, свое реальное основание. Вызванные причиной явления называется действием. Нет действия без причины, а всякая причина предполагает действие. Река замерзает, так как понижается температура окружающего воздуха. Дым поднимается вверх, так как он легче окружающей его атмосферы и так далее. В мире нет беспричинных явлений, ни одно явление в природе и обществе не может возникнуть, если оно не подготовлено предшествующим развитием других явлений. это объективно существующая взаимосвязь предмета явлений отразилась в человеческом мышлении в виде закона достаточного основания. Формулировка закона достаточного основания следующая. «Всякая истинная мысль должна быть обоснованной». Этот закон является необходимым условием правильного мышления. Как в природе все имеет свое реальное основание, так и наши мысли, отражающие действительность, должны быть обоснованными. Закон достаточного основания направлен против нелогичного мышления, принимающего на веру ничем не обоснованные суждения, против всякого рода религиозных предрассудков и суеверий. Если математик утверждает, что диагонали квадрата равны между собой, То он путем рассуждений обосновывает истинность своего утверждения. Если для нас убедителье обоснование, то мы должны будем согласиться с доказываемым положением. Необоснованность суждений свидетельствует о нелогичности мышления. В правильно составленной докладной записке, речи, статье, письменной работе и так далее, всегда положение обосновываются фактами, ссылками на другие истинные положения, проверенные на практике, на законы и правила. Не нуждаются в особом обосновании такие, например, суждения. В этой комнате четыре окна. На потолке висит люстра. На столе лежит книга и тому подобное. Истинность таких суждений очевидна, поэтому не требуется никаких обоснований её, кроме показаний органов чувств. Не нуждаются в обоснованиях и такие, например, суждения: целое больше своей части. Две величины порознь равны 1/3, равны между собой и тому подобное. Такие суждения называются аксиомами. Аксиомы – это положения, которые не требуют доказательств, так как они уже миллионы раз проверены человеком на практике. Самым верным и надежным доказательством истинности той или иной мысли является, конечно, такое доказательство, которое непосредственно основано на фактах. Однако непосредственное обращение к фактам не всегда возможно. Так, в подтверждении истинности мысли о возникновении органической жизни полтора-два миллиарда лет назад – Невозможно привести самый начальный факт зарождения жизни. Кроме того, приводить в подтверждение истинности мысли всякий раз непосредственный факт нет никакой необходимости. Человек для того и познает законы природы, чтобы не плестись рабски за каждым отдельным случаем практики. Обобщенную формулировку он применяет для дальнейшего познания единичных предметов и для логического обоснования мыслей об этих предметах. Покажем это на таком примере. Тот факт, что медь, проводник электричества, можно доказать двумя путями. Опытным, пропустить ток по медному проводу, или чисто логически, путем рассуждения. Медь, металл, все металлы хорошие проводники электричества, значит медь есть хороший проводник электричества. Суждение, которые приводятся для обоснования правильности других суждений, называются логическим основанием. Логическое основание не следует смешивать с реальным основанием. Утверждая, например, что в комнате тепло, мы можем сослаться на показания термометра. Какая ссылка будет являться логическим основанием нашего утверждения? Реальным же основанием того, что в комнате тепло, является, конечно, не показание термометра, а нагревание комнаты печью или батареей отопительной системы. Другой пример. Учащийся высказал правильную мысль, что свойства, приобретенные животным или растительным организмом, могут передаваться по наследству. Для обоснования правильности этой мысли он сослался на учение великого преобразователя природы Ивана Владимировича Мичурина. Ссылка на учение Мичурина будет логическим основанием. Логическое основание только тогда может быть основанием, когда оно является выражением фактов действительности. Иначе говоря, всякое логическое основание всегда связано с реальным основанием. В нашем примере, Мичуринское учение вполне может быть логическим основанием, так как это учение основано на фактах действительности. Закон достаточного основания имеет важное значение в мыслительном процессе. Всякий раз, когда нужно убедить кого-либо в истинности наших высказываний, надо их доказать. Доказать же ту или иную мысль, это значит обосновать ее, то есть привести в качестве достаточного основания ее другую мысль, которая доказана уже на практике, как достоверная истина. Тот, кто нарушает закон достаточного основания, тот никогда не придет к правильному заключению в своих рассуждениях. Склонность к бездоказательному мышлению воспитывают всякого рода религии. Они учат принимать на веру «священные» в кавычках писания и способствуют распространению нелепых предрассудков суеверий. И в наши дни есть еще суеверные люди, которые верят, например, что разбить зеркало значит обязательно навлечь на себя несчастье. Если встать утром с левой ноги, то это не к добру и тому подобное. Ни одно из этих утверждений совершенно ничем не обосновано и никаким фактам действительности не соответствует.